Только оказавшись в нескольких кварталах от злополучного дома, Леня почувствовал себя в безопасности. Он подъехал к тротуару и заглушил мотор, чтобы немного передохнуть после перенесенных треволнений. Маркис вытащил из кармана записку, которую нашел в руке мертвой Алисы. Адрес дома был записан от руки, торопливым неровным почерком. Почерком убийцы. Но что дает этот почерк? «Как по почерку найти человека в огромном городе?» В мрачном и подавленном настроении люни вернулся домой. Единственная реальная ниточка его расследования оборвалась со смертью, вернее, с убийством Алисы, да еще сам он едва сумел выбраться с места преступления. Одно стало ясно Лене после сегодняшних открытий. Алису наверняка убил тот человек, который нанял ее, чтобы сфотографировать Рагузинского в аэропорту. И вполне возможно, что к смерти Алисы привели Ленины поиски и расспросы о ней. Значит, Маркиз, по крайней мере, косвенно виновен в ее смерти. Но, в конце концов, он эту Алису знать не знал, а судя по рассказам, она была та еще пройда. За всякую сомнительную работу бралась». Важные документы в фирме Альдобарана она ведь сперла. Для того и пожар в приемные устроила. Так что сама виновата, и рано или поздно ее ждал подобный конец. И еще один важный вывод сделал Маркиз, исходя из случившихся сегодня событий. Рагузинский не зря заботился из-за снимков, сделанных в аэропорту. «Это не просто прихоть богатого человека», Не выносящего излишнюю публичность, за его нежелание быть сфотографированным стоит что-то гораздо более серьезное. Он чего-то боялся, чего-то действительно опасного. Маркиз вошел в прихожую, вытер ноги о коврик и закрыл за собой дверь. Встречал его один оскольд. Лолы и Пу-И дома не было. А так оскольд, дружище, проговорил Леня, почесав кота за ухом. Только ты один мне верен, только ты мне сочувствуешь. А Лола, когда мне действительно нужна ее поддержка, когда мне нужно душевное участие, да в конце концов просто чашка горячего чая или кофе с вкусным пирожком, ее никогда нет. Небось отправилась в какой-нибудь косметический салон». Надо сказать, что по утрам маркис сам варил кофе, иногда даже подавал его в постель боевой подруге, которая любила поваляться подольше. Но то по утрам, когда он был полон силы и энергии, а вечером, придя домой после тяжелого и опасного трудового дня, Леня рассчитывал на тепло и заботу. На кухне сидел грустный, нахохлившийся попугай, который даже не ответил на Ленина приветствие В кормушке у попугая было пусто. Вот где болтается эта лентяйка-лолка, хотелось бы знать. Люня сварил себе кофе, хотя это было и унизительно. Заглянул в холодильник, но ничего там не нашел, кроме куска засохшего сыра, и отправился в свою комнату. Здесь он выложил на стол единственный трофей, записку с адресом, и стал разглядывать ее маленькими глотками, отпивая кофе. Ничего умного ему в голову не приходило. В это время из прихожей донесся звук поворачивающегося ключа. Затем прозвучал Лолин жизнерадостный голос. «Я дома, мы с Пу и вернулись. Почему нас никто не встречает? Даже аскольд не вышел? Леня, я чувствую запах свежего кофе. Ты нальешь мне чашечку?» «Сама заваришь», — пробормотал Леня себе под нос. Почему это он о себе позаботился, а Лола не может? Она знает, где хранится молотый кофе. И вообще могла бы о еде побеспокоиться, если ему не помогает. В пылу праведного негодования Леня забыл, что сам не стал привлекать Лолу к работе. Она посмеялась над тем, как его похитили. В конце концов, это обидно. Тут дверь скрипнула, и в образовавшейся щели показался любопытный блестящий нос, а затем в комнату проскользнул и обладатель этого носа Пуи, и с интересом уставился на хозяина. Пуи не любил, когда хозяева ссорятся, и в таких случаях выступал в роли миротворческого контингента. Вот и сейчас он вскочил клени на колени и заглянул на стол. На столе не было ничего интересного, всего лишь какая-то мятая бумажка. Но, судя по тому, как внимательно смотрел на нее хозяин, она представляла для него несомненный интерес. А значит, можно было надеяться на интересную игру. Пуи покосился на Лени хитрым блестящим глазом, протянул лапу и сбросил бумажку на пол. Пуи, ты что хулиганишь? Недовольно пробурчал Маркис. Это важная бумажка, не трогай ее. Пу-И на это и рассчитывал. Он спрыгнул на пол и поддал бумажку лапой, отбросив ее к двери. Затем игриво взглянул на Маркиза. «Ну, что же ты сидишь? Теперь твоя очередь». «Я же сказал, что это важная бумажка», — сердито проговорил Леня. «Вот я тебе! Кого-то сейчас отшлепают Пуи был доволен. Он сумел втянуть хозяина в игру. Тут в дверях возникла Лола. «Из-за какой-то дурацкой бумажки ты готов наказать Пу-И?» Воскликнула она в гневе. «Ты готов опуститься до телесных наказаний? Это ужасно!» «Но это очень важная улика». «Какая разница? Телесные наказания — это средневековье, это каменный век. Я не думала, что ты способен докатиться до такого. Я была о тебе лучшего мнения. Но говорю тебе, это очень важное. Лола наклонилась и подняла мятый листок, который оказался прямо возле ее ног. Взглянув на него, она удивленно повернулась к Лене. «Откуда это у тебя?» «Долго рассказывать», — отмахнулся Маркиз. Он вовсе не собирался пересказывать Лоле сегодняшнее злоключение в квартире, где была убита девушка. «Нет, но все-таки расскажи, как ты вышел на Конопус». «Какой еще канопус? «Клиника Конопус». «Дорогой частный медицинский центр, которым интересовался Рагузинский!» «Не понимаю, о чем ты говоришь?» Маркиз встал из-за стола, подошел к Лоле и протянул руку за бумажкой. «Это адрес той девушки, которая фотографировала Рагузинского в аэропорту. Она... Понимаешь, она...» Маркиз взял у Лолы из рук листок и взглянул на него. Это был обрывок бланка медицинского обследования, в правом верхнем углу которого было напечатано «Частный медицинский центр Конопус, а на обратной стороне записан адрес невезучей Алисы. «Что ты знаешь об этом медицинском центре?» — строго спросил он Лолу. «А ты? Не осталось в долгу Лола, Откуда у тебя этот бланк? Где ты его взял?» Тут она заметила, что ее компаньон страшно зол, точнее, даже не зол, а расстроен, В таком состоянии нужно было проявлять и отнюдь не строгость, а сострадание. «Ленечка!» — зазвеневшим голосом сказала Лола. «Ты здоров? Как ты как то плохо выглядишь? С тобой ничего не случилось? Ты не простудился? Не заболел?» И хоть Леня прекрасно знал, что Лолка может быть вредной и противной, но в данный момент ему так захотелось, чтобы кто-нибудь пожалел, посочувствовал, погладил по головке и сказал, что все пройдет и все наладится, что он тяжело вздохнул и отвернулся. Лола поняла, что дело на мази, теперь только накормить мужчину до отвала, и можно брать его тепленьким. Леня не успел моргнуть, как на месте Лолы остался только небольшой атмосферный вихрь, а сама она материализовалась на кухне, где тотчас сама собой включилась духовка, а в ней оказался готовый кусок свинины. Лола посыпала ее толченым чесноком и полила соусом, так что вскоре по кухне распространился упоительный аромат, и все звери потянулись на запах. Лола летала по кухне, делая одновременно три дела. Одной рукой она шинковала овощи для салата, другой подкручивала ручку духовки, а плечом зажимала телефон, откуда подруга Милко диктовала рецепт заправки для салата. Духовка подала сигнал. Время пришло. Лола выложила мясо на блюдо, разрезав на крупные куски, и по краям красиво обложила маринованными огурчиками и оливками. Кроме этого, она успела разогреть в микроволновке пампушки, приготовленные по рецепту ее черноморской тети Кали, И теперь они лежали в специальной корзинке, накрытой салфеткой, а рядом в хрустальной масленке ожидало масло. Глядя на такую умопомрачительную красоту, Леня понял, что не удержится и расскажет Лоли все после чая с печеньем. Но не рассчитал свои силы. Какой чай, какой десерт! Он выболтал все боевой подруге, не доев и первую порцию свинины и про дурака-промоутера про в супермаркете, и про пожар в фирме «Альдебаран», и про растяпу Ингу, и про лопуха Иннокентия, и про Алису. Тут Леня поперхнулся, прокашлялся и выпил стакан воды, подданный Лолой. А что было дальше? Лола решила ковать железо, что называется, не отходя от кассы. «Поговорил ты с этой Алисой?» да нет. Лёня скороговоркой поведал ей всю историю с Алисой и его уходом через балкон. «Ужас какой!» Лола прижала руки к груди и жалостно добавила. «Ты кушай, Лёнечка, кушай! Ты много энергии потерял. Тебе нужно силы восстановить!» Маркиз посмотрел с подозрением, но Лола в это время отвернулась к плите. И Лёне сдался на милость победителя, тем более, что Лола уже наливала ему крепкий чай, а на столе стояла коробка с пирожными. И хотя не далее, как два часа назад, Маркис дал себе слово отказаться от пирожных и усилить физическую нагрузку, он решил отложить свое решение до завтра. От сладкого в голове немного прояснилось. Маркис вспомнил, что так и не выяснил, откуда его подруга знает про частную клинику «Конопус». «Так э, все-таки Лола», — спросил он вроде бы мимоходом, — «что это за клиника? Как ты на нее вышла?» «Сама знаешь, в нашем деле совпадений не бывает. Рассказывай подробно». «Ну, если подробно...» «Ты ведь знаешь мою подругу Милку? У нее еще двойня. Близнецы Сашка и Машка. Это я тебе скажу не дети, а какое-то стихийное бедствие». «Лола!» «Ну ладно, ладно». «Значит, ты нахамил мне и ушел к своей девице из журнала. А я решила выяснить, кто же такой этот Рагузинский. И нашла такую симпатичную бабулю, которая летела с ним в бизнес-классе Женевского рейса». «Кто у тебя в аэропорту?» — вскинулся Леня. «Неважно кто. Главное, сведения точные. Из первых, можно сказать, рук. Вот теперь точно в подробностях». И Лола, сложив руки на коленях, как примерная ученица, хорошо поставленным голосом выдала ему всю информацию. «Понимаешь, эта бабулька болтливая, конечно, но соображает. Если она сказала, что Рагузинский читал в полете проспекты этого конопуса не просто так, то значит, все верно. По возвращению он хотел обратиться в эту клинику». Леня сорвался с места и побежал к себе, чтобы найти в компьютере сайт конопуса. Сайт был подробный и красочный. На первой странице перечислялись все услуги, оказываемые клиникой. Дальше шли портреты докторов. Дамы, все, как на подбор, симпатичные молодые. Мужчины солидные и внушающие доверие». «Цены только не указаны», — сказала Лола, заглядывая маркизу через плечо. Но «Ну и так ясно, что клиника дорогая». «В общем, так, завтра нужно идти в эту клинику и выяснять на месте, какое отношение она имеет к Рагузинскому», — сказал Маркиз, налюбовавшись сайтом. «Или Рагузинский к ней». «Если ты думаешь, что я отпущу тебя туда одного, то даже не мечтай об этом», — холодно сказала Лола. Ее компаньон понял, что спорить бесполезно. «А что такого?» — Лола прошлась по комнате. Вот как раз Валентин Павловна и рекомендовала мне эту клинику. Имею я право подлечиться. В крайнем случае можно на нее сослаться. Завтра пораньше позвоню и запишусь на прием. Клиника дорогая, небось, очереди у них нет. Только вот что лечить, это вопрос. Да там полно врачей любого профиля. Нефролог, гастроэнтеролог, хирург. Вот интересно, что же мне, ногу сломать или руку? чтобы к хирургу попасть. «Да, конечности у тебя в полном порядке», — Леня одобрительно оглядел фигуру боевой подруги. «Пожалуй, доктор не поверит. Скажи, М -м, болит что-то внутри, желудок там или печень?» «А если они правда заболят?» — испугалась Лола. «Нельзя такие вещи про себя говорить. Все знают, что это плохая примета. Можно накликать беду». «Тогда иди к невропатологу», — Скажи, что у тебя нервы не к черту. Сможешь припадочную изобразить? Смогу, конечно, только мне кажется, что по-настоящему серьезные больные к ним не ходят. Так, пожаловаться на ерунду какую-нибудь, обследование пройти-то да, а если, не дай бог, что серьезное, то в настоящую больницу идти нужно. Леня в который раз подивился здравости суждений подруги, но не показал виду. Ну, изобрази там такую даму, которая от безделия себе болезни выдумывает. «Не учи ученого!» — обиделась Лола. На то мы порешили. Маркиз отправился в свою комнату, чтобы сделать несколько важных звонков. Потом постучался к Лоле и сказал, что операция назначена на завтра, на одиннадцать утра. Раньше ухо с машинами не успеет. Лула, конечно, проспала и собиралась в спешке, так что про запись по телефону совершенно забыла и решила ехать на удачу.